Иное. Свой бизнес, самостоятельная игра на бирже и так далее. Рынок ценных бумаг Основные определения ценных бумаг мы с вами уже рассмотрели, рассказывая о паевых инвестиционных фондах. Да, такие фонды отличный инструмент формирования капитала, пенсионного или нет, неважно, для неискушенного инвестора. За вас фондом управляют профессионалы, и они принимают решение о том, какие акции, облигации покупать, какие продавать и так далее. Вполне естественно, что за свою работу управляющие берут определенное вознаграждение. Одним из способов снижения издержек на управление вашими деньгами в паевых фондах является использование так называемых индексных фондов акций. В том случае, если использование фондов акций приемлемо с точки зрения вашего инвестиционного портфеля и сроков инвестирования. Поскольку состав данного фонда должен повторять состав индекса, управляющие не тратят много времени на пересмотр структуры активов фонда, вследствие чего и их вознаграждение будет меньше. Однако есть способы вовсе исключить оплату труда людей, которые будут решать. Какие акции или облигации покупать, какие держать, а какие продавать, потому что принимать все решения будете вы сами, то есть вы можете самостоятельно приобретать ценные бумаги на бирже и регулировать структуру своего пенсионного капитала с точностью до отдельной акции, облигации. Мы уверены, что вы понимаете и принимаете банальную истину – за все нужно платить. Поскольку вы экономите деньги на вознаграждение управляющим, вам придется платить временем, потраченным на изучение инфраструктуры рынка ценных бумаг, на выбор конкретных бумаг и времени их покупки и продажи, на регулярный пересмотр инвестиционного портфеля. Ну и все же некоторые деньги придется заплатить посредникам. С помощью которых физические лица могут покупать и продавать ценные бумаги, брокерам. Нелишним, на наш взгляд, будет разобраться в том, какие же организации, так называемые профессиональные участники рынка, помогают нам покупать, держать и продавать ценные бумаги, а уже затем перейти к размышлениям о том, каким образом мы можем использовать те или иные ценные бумаги в наших интересах. Итак, если есть рынок как среда общения покупателей и продавцов, значит есть и конкретное место, где эти субъекты находят друг друга. Это место называется фондовая биржа, и она является организатором торговли на рынке ценных бумаг. Биржа создается в форме некоммерческого партнерства и организует торговлю только между своими членами. В России зарегистрировано около десяти организаторов торгов, крупнейшими из которых охватывающими более 90% оборота ценных бумаг являются Московская межбанковская валютная биржа ММВБ и Российская торговая система РТС. Чтобы попасть на биржу, вам вовсе не обязательно становиться ее членом. Для этого достаточно обратиться к брокеру. Брокер, совершая сделки с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, помогает вам за вознаграждение покупать и продавать бумаги. При заключении договора с брокером, вам необходимо будет заключить договор и с депозитарием, который будет хранить сертификаты ваших ценных бумаг и учитывать переход прав на эти бумаги. Информация о вас как о владельце ценных бумаг будет записана в реестр владельцев, который ведет регистратор. Эта организация обеспечивает удостоверение ваших прав на приобретенные ценные бумаги. Что нужно сделать, чтобы стать владельцем ценных бумаг, таких как акции или облигации? Выбрать компанию брокера. Заключить договор на брокерское и депозитарное обслуживание. Внести деньги на свой счет у брокера. Отдать брокеру распоряжение на покупку акций. Как же происходит покупка и продажа ценных бумаг? Каков алгоритм? Схематично этот процесс можно представить следующим образом. Смотрите рисунок 7. Схема процесса покупки и продажи ценных бумаг частным инвесторам. В файле дополнительные материалы. Если с процедуры покупки и продажи в общих чертах все понятно, в частности, кстати, можно выяснить непосредственно у брокера, то давайте перейдем к тому, как нам могут помочь ценные бумаги при создании пенсионных накоплений. но для начала определимся с такими понятиями, как инвестирование и спекуляция. Спекуляция, согласно словарю Брокгауза и Ефрона, торговое предприятие или сделка, имеющая целью быструю и легкую наживу. Инвестиция – долгосрочное вложение капитала в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы, или инновационные проекты. Зачем мы с вами это выясняем? Только для того, чтобы разделить эти два рода деятельности на фондовом рынке, поскольку каждый из них преследует свои цели. При желании с помощью спекуляции с акциями можно достаточно быстро сколотить небольшой капитал, который затем распределить в определенной пропорции между акциями и облигациями и вести себя как инвестор. то есть пересматривать портфель редко, а бумаги держать долго. Перейдем непосредственно к ценным бумагам и их возможному применению. Сразу же оговоримся, что речь пойдет только о двух видах ценных бумаг. Акции и облигации. Более сложные продукты вы со временем изучите сами, если захотите подробнее разобраться в этом. Начнем с облигаций. Напомним, что облигация – это долговая эмиссионная ценная бумага, закрепляющая и удостоверяющая право ее держателя на получение от эмитента облигации, предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента, а также право на получение зафиксированного в облигации в процента от ее номинальной стоимости или иные имущественные права. Какими же преимуществами обладает этот инструмент? Фиксированный доход. По облигациям обычно выплачивается фиксированный купонный доход, а частота и размер выплаты купонного дохода определены в решении о выпуске и проспекте эмиссии облигации, которые регистрируются в ФСФР. Как образуется доход по облигации? Например, облигация А размещается по номинальной стоимости 1000 рублей. Купонный доход 10% годовых выплачивается один раз в год. Срок обращения 5 лет. Если вы будете держать облигацию до погашения и не будете реинвестировать, вкладывать полученный купонный доход, то ваш совокупный доход за 5 лет составит 50% или 500 рублей. Гарантия эмитента. Государство или компания-эмитент гарантирует выплату процентов по облигации и выплату номинальной стоимости бумаги при погашении. Ликвидность. Облигации крупных компаний достаточно ликвидны, и их в любой момент можно продать на бирже. Рост стоимости. Облигации, как и акции, могут расти в цене. Если не хочется ждать до погашения, то можно продать облигацию по рыночной цене на бирже и получить доход от роста стоимости облигации. Однако стоит заметить, что спекуляции с облигациями значительно менее популярны среди частных инвесторов, чем с акциями. Нельзя сказать, что это уж совсем безрисковый инструмент. Недостатки у облигаций все же есть. И вот какие. Низкая доходность. У облигаций надежных эмитентов, государства, муниципальные образования, крупные компании, доходность, как правило, невысокая. В настоящее время доходность по гособлигациям не превышает 7% годовых в рублях. Учитывая высокую инфляцию, ваши вложения могут оказаться убыточными. Риск банкротства. Кредитный риск. Эмитент может объявить дефолт, объявить о неспособности отвечать по обязательствам, что повлечет за собой невыплату купонного дохода и номинальной стоимости облигации. Что-то подобное произошло в 1998 году, когда государство не смогло выплатить проценты держателям государственных облигаций, ГКО. Ликвидность. Облигации некоторых компаний бывает иногда трудно продать на рынке, особенно если приближается срок погашения. Падение стоимости. Облигации могут не только расти, но и падать в цене. Вывод. Этот инструмент стоит применять для балансировки вашего капитала в сторону меньшей агрессивности. И чем ближе срок прекращения трудовой деятельности, тем больше должна быть доля облигаций в портфеле вашего пенсионного капитала. Дональд Трамп, например, советует, для того, чтобы определить соотношение акций и более консервативных инструментов в своем портфеле, нужно из ста вычесть свой возраст. Получившееся число и будет долей акций, а остальная часть должна находиться в облигациях. Однако стоит отметить, что этот метод весьма схож с вычислением средней температуры по больнице, поэтому вы должны выдерживать соотношение между рискованными и консервативными инструментами, исходя из таких параметров, как ваша собственная склонность к риску, возраст выхода на пенсию, срок пенсионного периода и величина накопленного капитала. Поскольку мы уже упомянули такой тип ценных бумаг, как акции, Перейдем к рассмотрению этого инструмента. Акция – это эмиссионная ценная бумага без установленного срока обращения, в отличие от облигации. Если бы в сентябре 1995 года вложили 1 рубль в портфель, состоящий из тех же акций, что и индекс РТС, то сейчас вы смогли бы выручить за него почти 20 рублей или 2000% прибыли. Покупая акцию, вы приобретаете права на получение части прибыли акционерного общества, эмитента бумаги в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом путем голосования на собрании акционеров по вопросам, вынесенным на собрание, и на часть имущества, которое останется после ликвидации общества. Рассмотрим преимущества акций как финансового инструмента. Рост стоимости на развивающихся фондовых рынках вложения в акции могут приносить вам, как инвесторам, баснословные прибыли. За 11 лет индекс РТС, индекс российских ликвидных акций, вырос почти в 20 раз с уровня 100 пунктов в момент запуска в 1995 году до уровня 2050 пунктов. на 7 марта 2008 года. Дивиденды. На акции могут выплачиваться дивиденды, то есть кроме возможности получить доход, продав акцию по более высокой цене, можно получать доход от прибыли компании. Однако дивиденды, как правило, не бывают большими, а решение о выплате дивидендов принимается ежегодно с собранием акционеров и не является обязательным. Так что даже если общество принимает решение о выплате дивидендов, то рассчитывать на серьезный доход держателям маленьких пакетов акций не стоит. Актив. Кроме того, что акции приносят прибыль, ценность их заключается еще и в том, что это реальный актив, имущество, который можно не только продать, но и заложить, передать по наследству или подарить. так же, как любое другое имущество. Ликвидность. Сегодня акции легко продаются и покупаются через брокеров на бирже. Если вы владеете акциями крупных российских компаний, то продать их вам не составит никакого труда. Сложнее продать акции второго эшелона. Однако и здесь в последнее время наблюдается спрос. Так как такие акции имеют больший потенциал роста, чем голубые фишки. Теперь поговорим о недостатках. Падение стоимости. К сожалению, акции не только растут, но и падают. Причины могут быть связаны как с конкретной акцией, банкротство компании, плохие результаты деятельности и так далее, или отраслью. Например, падение цен на нефть. Так и с рынком в целом, ослабление экономики страны, политическая нестабильность, войны, стихийные бедствия и прочие напасти. Но если с нервами у вас все в порядке, и вы не запаникуете и не броситесь их сразу продавать, то после падения обычно начинается рост. Банкротство. Достаточно вспомнить дело Юкаса, чтобы в полной мере ощутить. всю прелесть владения акциями компании, которую хотят обанкротить. За короткое время акции могут потерять до 99% своей стоимости, а оставшиеся на руках акционеров фантики после банкротства позволят им получить, если повезет, долю оставшегося после расплаты с кредиторами имущества. Вывод. Акции – отличный инструмент как для спекулятивной игры, так и для инвестирования. Если у вас есть возможности, время и желание попробовать себя в качестве активного игрока на рынке акций, то с помощью спекуляции можно достаточно быстро сформировать необходимый капитал. Вот только стоит помнить, что трейдинг – занятие не для всех и каждого. Оно потребует много времени для постоянного самообучения и нервов для контроля над ситуацией. Инвестиции же требуют значительно меньше времени и нервов. Ваша задача просто купить определенные акции и терпеливо ждать их роста. Однако стоит помнить, что инвестирование денег в любые финансовые инструменты должно соотноситься с вашими целями. в данном случае с целью обеспечения пенсионного периода. Инвестирование в акции требует несколько большей суммы денег и другой стратегии инвестирования, нежели покупка паев ПИФа. Для того, чтобы стать клиентом брокера, вам потребуется минимум 25 тысяч рублей, а для того, чтобы собрать более-менее диверсифицированный портфель, сумма приблизится к 100 тысячам рублей. В то же время начинать инвестирование в рынок в целом с помощью такого инструмента, как индексный фонд акций, вы можете, имея всего 1000 рублей. Прежде чем вы примете решение о том, стоит ли вам заниматься самостоятельной работой с ценными бумагами или все же положиться на профессионалов, вам следует ответить на несколько вопросов, которые и прояснят ситуацию. Пожалуйста, отнеситесь к ответам на эти вопросы со всей серьезностью. Сколько времени вы готовы тратить на самостоятельную работу на бирже? Чем больше времени вы готовы инвестировать в самостоятельное управление капиталом, тем больше вероятность того, что вы все-таки начнете торговать ценными бумагами самостоятельно. Обеспечивают ли ваши инвестиции в другие инструменты необходимый уровень доходности? Если да, то не имеет смысла вводить новые инструменты без необходимости. Какое количество денег вы предполагаете инвестировать? В зависимости от суммы могут быть выбраны различные инструменты. Паи фондов, отчисления в НПФ, недвижимость, ценные бумаги. или их сочетания. Получить правильные ответы на данные вопросы, в частности, и на собственную финансовую ситуацию в целом, в том числе и положение дел по решению задачи пенсионного обеспечения, вы сможете, если будете смотреть на различные варианты инвестиций через призму такого инструмента, как личный финансовый план, поскольку такой план позволяет четко видеть цели и сроки инвестиций, Вкладываемые суммы, а также цифры необходимой доходности. Если вы приняли решение самостоятельно заниматься инвестированием в ценные бумаги, то, как мы уже говорили, вам необходимо определиться с целями, сроками и суммами вложений. В зависимости от этих параметров станет понятна ваша стратегия – инвестиционная или спекулятивная. И в том и в другом случае, в момент начала практических шагов по воплощению ее в жизнь, придется найти ответ на два очень важных вопроса. Какие акции покупать и когда их покупать и продавать? Если ваша стратегия предполагает покупку акций на срок более чем один год, тогда вашим помощником может стать фундаментальный анализ. Он предполагает расчет некой справедливой цены акций компании на основе определенных экономических показателей. Ситуации в стране в целом положение вещей в той отрасли, где работает выбранная для анализа компания, и, наконец, производственные успехи самой компании. Эти показатели анализируются банками и инвестиционными компаниями, после чего, в случае когда текущая цена акций на рынке меньше оценочной справедливой цены, аналитиками дается рекомендация покупать. Когда цена на рынке достигает этой самой справедливой цены, акции стоит продать и вложить деньги в другой недооцененный актив. Таким образом реализуется стратегия «купил, подержал, продал». Поскольку отбор акций даже на основе мнений аналитиков требует значительных расходов времени, можно использовать индексную стратегию, то есть вкладываться во весь рынок в целом и расти вместе с ним. Для этого необходимо купить те же акции в той же пропорции, в какой они входят в так называемые индексы. Например, индекс РТС или индекс ММВБ. Однако и здесь не все так просто. Например, при попытке самостоятельно скопировать структуру индекса ММВБ вы можете столкнуться с несколькими проблемами первое это необходимость крупных сумм для точного повтора индекса например стоимость привилегированных акций транснефти 50 тысяч рублей а вес в индексе 1,5%. поэтому для копирования структуры индекса нужно иметь около 3,5 половиной миллионов рублей невозможность покупки дробного количества акций и торговля лотами по один или по сто акций в лоте, в зависимости от эмитента, приводит к округлениям и неизбежным отклонениям от точной структуры индекса. Поэтому, на наш взгляд, при использовании части пенсионного портфеля для прямого инвестирования в акции, гораздо проще вкладываться в десять наиболее ликвидных компаний, так называемый индекс ММВБ-10. Смотрите рисунок 8, в файле «Дополнительные материалы». Индекс ммвб 10 представляет собой ценовой индекс, рассчитываемый как среднее арифметическое изменение цен 10 наиболее ликвидных акций, допущенных к обращению на фондовой бирже ММВБ. Перечень 10 акций, по которым рассчитывается индекс, определяется один раз в квартал. На момент написания книги этот индекс состоял из следующих акций. Обыкновенные акции девяти эмитентов. Газпром, Норильский Никель, Лукойл, Сбербанк, РАО ЕС России, Банк ВТБ, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, а также привилегированные акции Сургутнефтегаз. Таким образом, если у нас есть 100 тысяч рублей, то мы можем сформировать следующий портфель ценных бумаг в соответствии с индексом MMWB10. Смотрите таблицу 9, в файле «Дополнительные материалы». При этом общая стоимость портфеля составит 91 443 рубля 96 копеек. В принципе, как мы видим, можно обойтись и меньшей суммой, не 100 тысяч рублей, а где-то 70 тысяч рублей. Ограничения на сумму портфеля накладывают только акции Норильского Никеля. После покупки акций вам останется только пересматривать этот портфель один раз в три месяца в соответствии со структурой индекса и следить за его стоимостью и доходностью. Если же у вас пока только пять тысяч рублей, и вы не хотите увеличить их до ста тысяч рублей достаточно быстро, то ваш путь – спекулятивная игра на фондовой бирже. Однако мы хотели бы сразу предупредить вас, что подобная деятельность может привести как к высоким прибылям, так и к значительным убыткам. Кроме того... Она требует еще больше времени по сравнению с инвестиционной деятельностью. Если это вас не страшит, то ваша задача – разобраться в техническом анализе рынка акций. К сожалению, объем данной книги не позволяет подробно описать даже основы спекулятивной торговли и технического анализа. Поэтому мы ограничимся лишь списком книг, которые мы можем рекомендовать вам для прочтения. Этот список вы можете найти в конце книги. Он включает в себя книги по основам фондового рынка, использованию интернет-трейдинга, разным стратегиям торговли и типам анализа. Используя эту литературу, вы сможете более ясно понять необходимость и методы использования ценных бумаг для достижения ваших пенсионных целей.